А в е л и к о к н я ж е избе ближние люди переживали переходы от радости к отчаянию, не верили они очам, боялись нового, боялись старого, рушились вековые навыки, устанявшиеся з века владычество степи. Теперь ведь не вокруг Кремля приходилось л о м а т ь избы на сто девять сажен, а надо было расчищать вокруг русской земли великий лук, дикое поле освобождать степь идти туда по волге за волгу на восток на полдень выжигать гнезда темного рабского прошлого широко разворачивать русскую землю по румяному вечеру против заката выступил молодой узенький месяц с хрустальной звездой под ним черне кровью По льду Москвы-реки легли кучие трупы посольских людей ордынского царя, представителей последней кочевой империи, великого хана Чингиза. Рубеж был перейден. Москва стала уже бесповоротно у свободных новых дорог. Хмель первой радости и избавления от степи в народе проходил, все шире распространялось горькое похмелье сомнений и опасений. Слухи один другого тревожнее вспыхивали в Москве, в ближних городах бежали волнами по московской земле. Природа посылала тоже и з з н а м е н и я По самому началу лета горели леса и сухие болота, солнце в сизо-синем дыму стояло багрово, словно в последний день, от д ы м а усыпала рыба в воде, говядина, птицы и скот пропахли дыму. Видны были на Москве п о солнца, числом четыре, что стали кругом истинного солнца. У церкви Рождества в городе а л е к с и н е соборный провалился купол. Под конец лета пришел с неба звездный дождь, звезды сыпали, что твой горох рассыпались искрами. Знаменья перетолковывали кто как, и в этих толках зрела и росла неприметно. крамола